Третье. Рассказывай все, и как можно скорее. Александра. «Какая еще, госпожа?» Прохрипела я, вновь слышав всхлип девушки. «О чем ты вообще?» Поморщилась, прикладывая пальцы к виску, который жутко болел. «Что за...» Я наблюдала на себе странного фасона рукав, а затем и всё платье целиком, которого у меня никогда не было. Под шмыганье носом зарёванной брюнетки в форме старомодной горничной я приподнялась на локтях, озираясь по сторонам. От увиденного моё сердцебиение участилось. «Какого?» — прошептала мысленно, настороженно хмурясь. Плохо освещенная комната с мебелью была мне незнакома. Темная, я бы даже сказала, мрачная. В ней не чувствовалось ничего, кроме печали. Внимание привлёк больших размеров сундук с плоской резьбой затем полосатые обои, вызывающие недоумение. Мой взгляд бежал по комнате, подмечая кровать с балдахином, аккуратный камин, на котором виднелись непонятные статуэтки. По центру расположился небольшой низкий столик с витыми ножками, а над ним свисающая с потолка массивная люстра, созданная будто из нескольких канделябров. Рядом со мной находился комод с позолоченными ручками, возле которого-то я и пришла в себя непонятным образом перемещаясь с улицы в это столь странное место. Часто заморгала, надеясь, что окружающая обстановка не более чем плод моего больного воображения. «Я так за вас испугалась!» Девушка подползла поближе. «Как себя чувствуете, ваше сиятельство?» «Сиятельство? Это у нас, если не изменяет память графиня?» Сделала для себя мысленную отметку. Чувствую, что теряю терпение, которого у меня никогда и не было собственно. Не понимала, где нахожусь и во что наряжена, да и реально ли все это вообще. Меня сбила машина, я дышать не могла, захлебывая собственной кровью, но сейчас живая почти здорова, кроме головы больше ничего не беспокоит. «Ты кто такая?» Отодвинув ноющую боль на задний план, я села поудобнее, вперив в хлюпающую носом девушку взгляд. Я? — всхлипнула она. — Вы... вы потеряли память? — Нет. Мои глаза прищурились. Я так и продолжала держать брюнетку под прицелом своих глаз, желая получить от нее вразумительные ответы. С моей памятью как раз-таки все хорошо. Кстати, тебя в ней нет, как и этой комнаты тоже. — Ваше сиятельство. Начала опять девушка, смотря на меня испуганно. — Да прекрати уже. Перебила я ее, не желая участвовать в этом спектакле. Поднявшись на ноги, я, покачиваясь, схватилась за заострённый выступ комоды, издав тихий стон. «Ролана!» — послышался громкий крик, неприятно резанувший по ушам. «Это ваша тетя. часто задышала девушка. Тетя, фыркнула я. «Смешно!» — кивнула хмыкая. "Ралана, долго нам тебя еще ждать?» Снова нездоровый вопль коснулся моего слуха. «Госпожа, прошу», — слезно возмолилась брюнетка, «идите к ней, иначе она вас опять отлупит». «Чего?» От услышанного я округлила глаза, чувствую как из-за сильно затянутого корсета сложно дышать. «Что ты несешь? Кто меня опять отлупит?» «Ваше сиятельство!» Заревела девушка, когда из коридора послышалось брани и стук каблуков. «Да что с вами такое? Придите в себя!» «Как тебя зовут?» Перебила я ее, не знаю почему, но испытывая сострадание к этой плаксе. «И «Инесса!» — всхлип. «Вы забыли. Вы точно все забыли. Боги, что же теперь будет?» Заметалась она из стороны в сторону. «Ты!» Дверь стремительно распахнулась, и в комнату ворвалась пышущая гневом женщина с высокой прической, сильно дряблой кожей на лице и в платье, как у бабы на самоваре. Дрень такая! Оглохла! «Это кто?» Сместила я внимание на Инессу, притихшую возле кровати. Она смотрела огромными от ужаса глазами на невменяемую женщину, которая, судя по всему, переела борзянки. «Ваша тетя, задыхаясь, прошептала девушка. «Память внезапно отшибла». Едко усмехнулась та самая тётя. «Так я тебе помогу все вспомнить, мерзавка». Подскочив ко мне, она занесла ладонь для, судя по всему, пощечины. Я даже уворачиваться не стал, с легкостью поймав конечность той, кто мне с первого взгляда не понравилась. «Что?» — ахнула тетушка, когда я заломила ей кисть, заворачивая руку за спину и заставляя тем самым нагнуться вперед. «Ты...» — задыхалась она то ли от боли, то ли от возмущения. «Да я тебя! Отпусти меня, дрянь!» — рявкнула женщина, чего пришлось заломить конечность сильнее, вырывая виск из её рта. «Спокойствие?» Нахально усмехнулась, понимая, что у нас он происходящее мало смахивает. Повернув согнутую тетку лицом к выходам и, уперевшись коленом в ее зад, я толкнула нахалку, закрывая за ней дверь. «Ах ты, тварь такая!» Послышался рык из коридора, а затем яростный стуг в дверное полотно. «Открыла, я тебе сказала! Живо!» «Вы... Вы...» Хватала ртом воздух Инесса, прижимая ладонь к сердцу. «Значит так». Смотрела я на нее, упираясь спиной в дверь и не позволяя её открыть. Ведь тетка упорно ломилась, намереваясь проникнуть внутрь комнаты. «Рассказывай мне все, И как можно скорее».